Сонет восемьдесят Его ли гордый стих, прекрасный и могучий, Возвышенный мечтой награду получить, Сковал в мозгу моем паренье мысли жгучий, Где прежде рок судил родиться ей жить? Его ли дух толпой злых духов наученый, Стать выше смертных всех в творении своем, Сразил меня? О нет! Не дух тот благосклонный, Который над его господствует умом, Заставил замолчать мою святую лиру. Не он, певец любви, Не дух его благой, Взносящий ум его к надзвездному эфиру, Не в силах наложить печать на голос мой но если суст твоих хвала к нему слетает то муза думающих мгновенно умолкает